«Марин, знаете, в чем дело?» спросил я, торопясь по коридору здания суда рядом с Гайем Букером. «Ваши догадки будут так же верны, как и мои», сказал он. «Нас вызвали в кабинет судьи перед началом второго дня процесса. Когда тебя вызывают так рано, обычно это не означает ничего хорошего, тем более что Гай Букер тоже ничего не знал. Какой бы срочный вопрос не хотел обсудить судей Гелар, вряд ли я хотел его услышать». Когда нас спустили внутрь, судья сидел за столом. Его чересчур черные волосы напоминали шлем. Он походил на старую фигурку Супермена. Все знали, что прическа Супермена никогда не растреплется на ветру во время полета. Некое чудо физики или геля для укладки. Меня это отвлекало настолько, что я не сразу заметила второго человека в комнате, сидевшего к нам спиной. «Господа адвокаты», — начал судья гелар «Вы оба знаете Джульет Купер», члены жюри присяжных номер шесть. Женщина повернулась к нам. Именно ее во время предварительного отбора Гай Букер выбрал мишенью для своих вопросов об аборте. Возможно, его вчерашние настойчивые вопросы Шарлотте касательно того же вопроса вызвали жалобу. Я чуть выпрямила спину, решив, что судья созвал нас скорее из-за сомнительных действий Гай Букера, а не из-за меня. Миссис Купер будет освобождена от участия в жюри присяжных. Начиная с данного момента, будет выбран другой член жюри. Адвокаты не любят менять жюри присяжных во время процесса, как и судьи. Если эту женщину удаляли, на то должна быть веская причина. Миссис Купер смотрела на Гайя Букера и намеренно избегала моего взгляда. «Простите», — прошептала она. «Я не знала о конфликте интересов». «Конфликт интересов?» Я предполагала что угодно. Проблемы со здоровьем, необходимость лететь к постели умирающего родственника или отправиться на химиотерапию. Но конфликт интересов означал, что она знает нечто о моем клиенте или ответится Однако ей следовало понимать это во время отбора в жюри. Очевидно, Гайбукер думал о том же. Можем ли мы узнать, в чем именно конфликт? Миссис Купер имеет родственные отношения с одним из участников процесса сказал судья Гиллар и посмотрел на меня. «С вами, мисс Гейтс!» Раньше я представляла, что встречаю свою биологическую мать повсюду, но просто не знаю об этом. Я улыбалась чуть дольше нужного женщине, которая вручала мне билет в кинотеатре, заговаривала о погоде с кассиром в банке. Я слышала вежливый голос секретаря в фирме конкурентов и представляла, что это она сталкивалась в холле с дамой в кашемировом пальто и, извиняясь сматривалась ей в лицо. Я пересекалась со столькими женщинами, которые могли оказаться моей матерью. Могла натолкнуться на нее дюжин раз каждый день, даже не догадываясь об этом. И вот она сидела напротив меня в кабинете судьи Геллара. Они с Гайем Букером оставили нас наедине на несколько минут. К моему удивлению, даже имея накопленные за 36 лет вопросы, было не так просто сломать дамбу. Я только и могла что пялиться на ее волосы, пушистые и рыжие. Всю свою жизнь я отличалась от других членов своей семьи и почему-то всегда думала, что я точная копия биологической матери. Но я совсем на нее не походила. Она мертвой хваткой вцепилась в сумочку. «Месяц назад мне позвонили из суда», — сказала Джулиет Купер. «Мне сообщили, что для меня есть информация, я ожидала, что однажды нечто такое случится». «Итак...» Проговорил я, но в горле пересохло. «Как давно вы знаете?» «Со вчерашнего дня. Неделю назад мне прислали по почте ваше письмо. Но я не смогла открыть его. Я была не готова. Она посмотрела на меня. У нее были карие глаза. Значило ли это, что моего отца глаза были голубыми, как у меня?» «Все дело в том, что произошло вчера в суде. Вопросы о матери, которая хочет избавиться от ребенка, Это заставило меня решиться. Меня словно накачала гелия. Значит, она и правда не хотела отказаться от меня, как и Шарлотта, не хотела отказываться от Уиллу. Когда я добралась до конца письма, то увидела ваше имя и поняла, что уже знала это судебного процесса. Она замешкалась. «Это довольно редкое имя». М «Да». «А как бы вы хотели назвать меня Сьюзи, Маргарет, Тереза?» «У вас здорово получается», — робко сказал Джулет Купер в суде. «Нас разделяло три фута. Почему никто из нас не мог преодолеть их? Я так часто представляла себе эту встречу, и всегда в моих фантазиях мать крепко обнимала меня, будто пыталась восполнить то, что отказалось от меня. Спасибо». Вот чего я раньше не понимала, мать, которую ты не видела 36 лет, это не твоя мать, а незнакомый тебе человек. Общая ДНК не делает из вас тут же друзей. Воссоединение не было радостным, скорее неловким. Может, ей было так же неуютно, как и мне, может, она боялась приступить черту или считала, что я злюсь на нее за то, что она отдала меня. Но кто, если не я, мог растопить лед? Не могу поверить, что все это время я искала вас, а вы оказались в моем жюри присяжных. С улыбкой сказала я, «Как тесен мир?» «Точно», — согласилась она, и снова повисла тишина. «Вы мне сразу понравились на отборе. Я старалась пошутить, но мое замечание повисло в воздухе. И тут я вспомнила еще кое-что от Джульет Купер. Она долго сидела дома с детьми. Она вышла на работу только тогда, когда ее дети пошли в старшие классы. У вас есть дети?» «Другие дети?» «Две девочки». Кивнула она. Для единственного ребенка в семье это было невероятным. Я не только нашла биологическую мать, но и двух сестер. «У меня есть сестры», — вслух сказала я. Что-то дрогнуло во взгляде Джулит Купер. «Они не ваши сестры». «Простите, я не имела в виду...» Я собиралась написать ответ, собиралась отправить письмо в суд Хиллсбору и попросить, чтобы переслали вам. Сказала она. Слушая Шарлотту, Киф, я будто пережила все вновь. Есть дети, которым лучше не рождаться. Джульет резко встала. «Я хотела написать письмо», — повторила она. «И попросить вас больше не связываться со мной». Вот так моя биологическая мать отвергла меня во второй раз. Будучи приемным ребенком, — Ты можешь жить самой счастливой жизнью на свете, но глубоко внутри ты задаешься вопросом. Будь ты более красивым, тихим. Появился бы на свет легче, может быть, тогда твоя родная мать не бросила бы тебя. Конечно, это глупости. Решение отдать ребенка в приемную семью обдумывается несколько месяцев, но все равно приходят и такие мысли. В колледже я получала только пятерки. и окончила юридическую школу, находясь среди лучших студентов. Я хотела, чтобы семья гордилась мной, но не уточняла, какая именно семья, безусловно, мои приемные родители, но и биологические. Наверное, я не могла избавиться от мысли, что если встречу родную мать случайно, она увидит, какая я стала умная успешная, и обязательно меня полюбит. Но правда была в том, что она меня бросила. Дверь в конференц-зал открылась, и внутрь зашла Шарлотта. В женском туалете оказался журналист, она шла за мной с микрофоном, пока я направлялась в... «Марин? Вы плакали?» Я покачала головой отрицая очевидное. «Что-то в глаз попало». «В оба?» Я поднялась. «Идем», — бросила я и пошла вперед. Доктор Марк Розенблад, который лечил тебя в детской больнице Бостона, был моим следующим свидетелем я решила снять себя с автопилота и дать самое большое в своей жизни представление для присяжного, который занял место Джулит Купер. Мужчина за 40, в очках с толстыми линзами и с неправильным прикусом. Он улыбался мне, пока я направляла все вопросы по поводу квалификации Розенблада в его сторону. С моей удачей я проиграю процесс, а этот мужчина пригласит меня на свидание. «Вы знакомы с уилу доктор Розенблад?» «Я лечила ее шестимесячного возраста». Она удивительный ребенок. Какой у нее тип НО? Третий или НО с прогрессирующей деформацией. Что это значит? Это самая серьезная форма НО, которая не является летальной. Дети с третьим типом получат сотни переломов за всю продолжительность жизни, причем не всегда от контакта с внешним миром. Иногда они перекатываются во сне или тянутся до чего-то на полке. Часто у них развивается тяжелая респираторная инфекция и осложнение из-за грудной клетки в форме бочки. Зачастую у детей с третьим типом пропадает слух или встречаются слабые связки и мышечная недостаточность. У них может развиться тяжелая степень сколиоза, которая требует установки штифта позвоночника или сращивания позвонков. Хотя это очень сложное решение. Ведь с этого момента ребенок перестанет расти. А такие дети и так небольшого роста. Другие осложнения могут включать макроцефалию, жидкость в головном мозге, внутримозговое излияние, вызванное родовой травмой, а также хрупкие зубы, а для некоторых людей третьего типа базилярная импрессия. Второй позвонок передвигается наверх и упирается в череп, где спинной мозг передает импульсу мозгу, вызывая головокружение, головные боли периоды рассеянности, онемения и даже смерти. «Вы можете сказать, какими могут быть следующие 10 лет для Уиллу?» — спросила я. Как и многие дети ее возраста с третьим типом НО, она принимает помидронат с младенческого возраста. Это сильно улучшило качество ее жизни. До бисфосфонатов дети третьего типа редко могли ходить и на всю жизнь оставались прикованными к инвалидному креслу. Вместо нескольких сотен переломов, за жизнь у нее будет, возможно, только сто, благодаря помидронату. Но мы не до конца уверены. Некоторые исследования мы проводим с подростками, которые стали принимать препарат в младенчестве, как уиллу. Результаты показывают, что кости ломаются не по обычной структуре, а значит, их тяжелее лечить. Кости становятся плотнее из-за препарата, но они все же несовершенные. Также есть случаи нарушения челюсти, но неизвестно, связано это с помидронатом или это часть дентиногенеза, сопутствующего НО. Некоторые из этих осложнений имеет место быть, сказал доктор Розенблат. До ко всему у нее все равно будут переломы и операции по их восстановлению. Недавно ей установили штифт-бедрок, второе, скорее всего, повторит историю. А в итоге ей сделают операцию на позвоночнике. Ежегодно она страдает от пневмонии. Все люди третьего типа имеют разную степень отклонений в строении грудной клетки. вертикальные коллапс или кифоскалиоз, которые приводят к легочным заболеваниям и сердечно-легочному расстройству. Некоторые пациенты с третьим типом умирают из-за респираторных или неврологических осложнений. Но если повезет, Уиллу станет одной из наших историй успеха, перейдет зрелый возраст и будет жить полноценной и значимой жизнью. Несколько секунд я просто смотрела на доктора Розенблада. Встретившись с тобой пообщавшись, видя, как ты стараешься заехать на кресле вверх по наклону и дотянуться до чего-то на слишком высокой столешнице, Я не могла осознать, что все эти медицинские кошмары ожидали тебя впереди. Конечно, именно на этот крючок рассчитывали мы с Бобом рамиросом и я собиралась с самого начала взбаламутить этот процесс, но даже я стала воспринимать твою жизнь как должное. Если Уилла доживет до зрелого возраста, сможет ли она заботиться о себе? Я не могла взглянуть на Шарлотту, задавая этот вопрос. Невозможно было посмотреть ей в глаза, ведь я сказала, если вместо когда. Ей понадобится уход со стороны другого человека в некоторой степени, неважно, какой независимой она станет. Всегда будут переломы, госпитализация, физиотерапия. Будет сложно удержаться на работе. «Помимо физических трудностей, — спросила я, — будут ли эмоциональные?» «Да», — сказал доктор Розенблат. «Дети с НО обычно имеют проблемы с уровнем тревожности, и демонстрируют замкнутость, чтобы пережить боль от переломов. После серьезных случаев у них иногда развивается посттравматическое стрессовое расстройство. В дополнение к этому у Илу уже стала замечать, что отличается от других детей и имеет ограниченные возможности из-за НО. Когда дети с НО взрослеют, они хотят независимости, но они не могут иметь ту же функциональную независимость, как их здоровые сверстники. Эта борьба может привести к интровертности, депрессии, даже к суицидам. Когда я повернулась, то увидела Шарлотту. Она закрыла лицо руками. Возможно, мать прячет свои чувства глубоко внутри. Может, Шарлотта подала иск на Пайпера Рис, потому что слишком сильно любила Уиллу и не хотела ее отпускать. Возможно, моя биологическая мать отпустила меня, потому что знала, что не может полюбить. «За шесть лет, пока вы лечили Уиллу, хорошо ли вы узнали Шарлотт О'Кив?» «Да», — ответил доктор. «Шарлотта посвятила всю свою жизнь дочери». «Когда дело доходит до проблем со здоровьем Уиллу, у Шарлотты будто открывается шестое чувство. Она предпринимает действия, пока не становится поздно». Он посмотрел на жюри присяжных. «Помните Ширли Маклейн в «Языке нежности»?» «Это Шарлотта. Иногда она упряма и мне хочется осадить ее, но это потому, что она перечит мне». Я откинулась на спинку стула, передавая право задавать вопросы Гаю Букеру. «Вы лечите этого ребенка с шестимесячного возраста, верно?» «Да, я работал в то время в Шрайнерсе, в Амахе». Уиллова участвовала в нашем эксперименте с помидронатом. Когда я перебрался в детскую больницу Бостона, стало логичнее лечить ее ближе к дому. «Как часто вы видите с ней, доктор Розенблат?» «Дважды в год, если не случается перелом между этими приемами. И, скажем, еще не было такого, чтобы я видел Уиллу только два раза в год». «Как долго вы используете помидронат для лечения детей с НО?» «С начала 90-х». «И вы сказали, что перед применением помидроната для пациентов с НО у таких детей была более ограниченная жизнь в плане передвижения, верно?» «Совершенно верно». «Можете ли вы сказать, что медицинский прогресс в вашей области способствовал улучшению здоровья Уиллу?» «Очень сильно», — сказал доктор розенблат Она может делать то, что дети с Н.О. не могли делать еще 15 лет назад. Если бы это слушание проходило 15 лет назад, картина, которую вы описали в отношении жизни Уиллу, была бы намного более мрачной, не так ли? Доктор Розенблат кивнул. Верно. Учитывая то, что мы живем в Америке, где процветают медицинские исследования в лабораториях и больницах вроде вашей, «Разве невероятно, что Уиллу может испытать и другие медицинские новшества в своей жизни?» «Протестую!» — воскликнул я. «Отклонение от темы!» «Он профессионал своей области, ваша честь!» — возразил Букер. «Он может представить свое мнение», — сказал судья Геллар, основываясь на знании того, какие медицинские исследования сейчас ведутся. «Это возможно», — ответил доктор Розенблат. «Но я также упомянул, что чудо-лекарство, о котором мы считали бисфосфонаты, может в долгосрочной перспективе привести к проблемам со здоровьем у пациентов с НО, о которых мы и подумать не могли. Мы пока просто не знаем». «Но есть вероятность, что Уиллу достигнет зрелого возраста?» Спросил Букер. «Совершенно точно. Она сможет влюбиться?» «Конечно». «Сможет ли родить ребенка?» «Вероятно». «Может ли она работать вне дома?» «Да». «Может жить независимо от своих родителей?» «Возможно», — ответил доктор Розенблат. Гай Букер сомкнул руки на перилах скамьи присяжных. «Доктор, вы лечите болезни, так?» «Конечно. Вы когда-нибудь стали бы лечить сломанный палец ампутации руки?» «Это крайности. Разве не крайность лечить НОТМ, чтобы препятствовать пациенту появиться на свет?» «Протестую!» — выкрикнула я. «Протест принимается». Судья взглянул на Гай Букера. «Советник, я не позволю превращать свой зал суда в дебаты о защите прав человеческой жизни». «Я перефразирую. Вы встречали родителя ребенку, которого поставили диагноз НО в утробе, и мать решила прервать беременность?» «Да», — пивнул доктор Розенблат. «Обычно это касается летальной формы НО второго типа». «А что с тяжелыми формами?» «Протестую», — сказала я. «Какое отношение это имеет к истцу?» «Я бы хотел услышать ответ». «Сказал судья Геллар. Вы можете ответить на вопрос, доктор?» Розенблат заговорил осторожно, словно ступал по минному полю. «Прерывание желанной беременности – не первое решение женщины. Но столкнувшись с тем, что плод может развиться тяжело больного ребенка, разные семьи демонстрируют разные уровни толерантности». Некоторые семьи знают, что могут обеспечить ребенка с ограниченными возможностями. Другие со всей ответственностью понимают, что у них не получится. «Доктор, вы могли бы назвать рождение Уиллу О'Кив неправомерным?» Спросил Букер и ощутил, как дрожит рядом со мной Шарлотта. «Я не в том положении, чтобы решать подобное», — ответил Розенблат. «Ведь я всего лишь врач». «Я о том и говорю», — сказал Букер.